Глава 14. Меловые горы. Со следующего дня началась простая и спокойная жизнь, без тайн и необходимости то и дело убегать из дома. Артур в полной мере оценил, как приятно жить, не обманывая. Да, в шпион он точно бы не пошел. Постоянно находиться под маской, старательно поддерживать легенду, обманывать своих близких — пусть в интересах их же спокойствия, но родители не то чтобы это почувствовали, но оценили обстановку общего благодушия. К тому же стало известно, что на корте возобновились тренировки, так что теперь через день Артур с отцом ездили играть в теннис. Водушевленный папенька открыл доступ ко всей артуровой технике, которая больше недели была заперта в гараже. «Вот велосипед, вот гироскутер, катайся с пацанами». Он очень любил слово «пацаны» и даже предложил в выходной отвезти Артура и этих самых пацанов в роллерный центр, который недавно открыли в соседнем районе. От соседнего района Артура передёрнуло. Вспомнился рассказ к Саверия про тот страшный день, когда его выманили в один из этих районов, и как дальше всё закрутилось. «Интересно», — поймал себя на мысли Артур. Теперь все слова, которые так или иначе связаны с Саурикой, будут вызывать подобный эффект. И Артур выдвинул встречное предложение всем втроём прогуляться по дальним меловым горам. Вот такой туризм и изучай родной край. Может быть, на подземное озеро удастся посмотреть? Артур говорил это родителям, и они чуть не плакали от умиления. Обнялись, стояли и смотрели на своего сыночка. Нет. «Не бросит нас папа, не заменит на новый комплект семьи», — подумал тут Артур. «Не может быть, чтобы он, такой хороший, захотел поменять их с мамой, тоже таких хороших, на каких-то еще неведомых других, потому что...» «Ну, просто потому, что папа так счастливо сейчас смотрит...» «Должно, обязательно должно, — уверил себя Артур, — быть в жизни что-то постоянное, ведь есть же оно». Перед его мысленным взором снова встали Аурика, Савери, И так тепло стало на душе, так радостно. Правда, сварщика на стройке оранжереи уже не было. Он закончил свои работы, и теперь в конце поместья трудились стекольщики и электрики. Оранжерея потихоньку приобретала узнаваемое очертание. — Ну, нет так нет, — решил Артур. Понятно, что при большом желании и сварщик с информацией о пещерах найдется, нужно только озадачиться, а пока — на горы, с которых так хотелось посмотреть на противоположную сторону. И наступила суббота. Оказалось, что к увеселительной прогулке присоединились и родительские друзья, и из их поселка, и живущие неподалеку. Что уж там они собирались смотреть и как увеселять себя без каких-то, особых спецэффектов и природных чудес было не очень понятно, но утром в субботу ковалька до машин двинулась по направлению к мосту через речку. Артур отметил, что за все время, сколько они жили тут, никогда в сторону противоположную городу не ездил, и даже моста этого не видел. А он оказался высоким, на сваях, каменистая узкая река внизу, Но чтобы оказаться над ней там, откуда будет виден противоположный ее берег с домом Аурики, придется долго объезжать. Что машины и делали. А как проехали по аккуратной проселочной дороге, остановились на площадке с несколькими раскидистыми вязами. Выскочившие из машин отдыхающие принялись наслаждаться видом, который расстилался перед ними, ведь с этой горы, еще более высокой, был отлично виден далекий город, ленты степных дорог, зелень рощиц и домики, домики, домики. Скоро кто-то уже тащил из машин мангалы и установки для грилей, барбекю, все прекрасные запчасти, без которых не получится веселого отдыха. А Артур потихоньку отделился от группы. Конечно, ему нужно было увидеть Аурикин дом. Ну чем все это выжечь из памяти? Бессильно оказались все способы. Так что, наверное, лучше не выжигать, а наоборот. Отправиться смотреть — так Артур решил. И пусть по краю над обрывом уже кто-то бродил, показывал на одинокий замок и фотографировал, Артур не жалел, что завез сюда эту шумную компанию. Насмотрятся и уйдут, а он останется и будет сидеть. Крошились и осыпались меловые скалы под ногами, вся одежда покрылась мелкой пылью, но Артур все карабкался, пока не устроился под нависающим темным камнем, в трещинах которого зацепились и проросли ивовые кусты. Его никому не было видно, но взору Артура предстало все, что нужно. На дома у Рики можно было смотреть бесконечно, и Артур смотрел. Вот они, под крышей самой высокой башни, два окошка того проклятого места, спасшего и одновременно погубившего аурику вот три окна под ним там спальня пять окон влево лаборатория три в следующей башне там кабинет второй этаж большие окна первого гостиная что там сейчас что делает ксавери как аурика смехом ее золотым колокольчиком изменил в мозгу артура им хорошо как долго это будет продолжаться Там нет воды, электричества. Ксаверий говорил, что ему ничего не надо, а надо будет закажет и ему доставят. Как хотелось видеть Артуру, что из окна далекого дома ему кто-то машет, не кто-то, а Аурека. Он вглядывался, чуть играли блики солнца на помутневших стеклах. Но, конечно же, так далеко увидеть приведение в окошке было невозможно и раздался звонок телефона. Урика говорит, что ты смотришь на нас сейчас», — сказал Ксаверий. «Всё же подсматривает», — обожгло мозг Артура. «И передаёт тебе, что не подсматривает», — добавил папа привидения. Артур давно так счастливо не смеялся. Он выбрался из своего укрытия, поднялся на плоскую вершину горы и изо всех сил замахал руками. «Смотрите, смотрите!» — кричал Артур. «Я здесь, Аурика!» Такое простое счастье сошло на него. Артур бегал туда-сюда, подпрыгивал и знал, что его хорошо видно на ровной плоскости. Ксаверий передал ему по телефону милые детские шутки Аурики, и душа Артура аж звенела от восторга. Издалека потянуло вкусным мясным дымком. Артуру что-то кричали, Звали к столу, наверное. Он видел, как мама и папа отделились от общей группы и стоят, наблюдая за ним, а он бегает, радуется. Ну до чего хороший сын! Лучи солнца, поднявшегося почти к зениту, позолотили дом и меловые горы. Артурно снимал телефоном дом Аурики со всех ракурсов, отправил к Саверию, пусть приведение полюбуется. А когда все сели за гриль шашлыки? упал среди вещей под тенью вязов и уснул от преизбытка чувств